не был уверен, что если он скажет Хербу, что хочет справиться с этим делом один, позволив быть рядом с собой разве что грегу то Херб поймет его. Он живо представил себе Херба Крикмора, сидящего в гостиной своей нью-йоркской квартиры в элегантных твидовых брюках, модной майке. Херб был хорошим другом, но он был слегка конформист. Человек-цветский, горожанин до мозга костей, типичный представитель цивилизации конца XX века. Он был из тех, кто верит в компетенцию специалистов, в здравый смысл и посредничество, в то, что любой вопрос можно обсуждать на уровне рациональных аргументов, а если это почему-либо не получается, передавать на рассмотрение лиц, облеченных властью. Ситуацию, в которой мужчина должен действовать на свой страх и риск, он был готов допустить в фильме с участием Сильвестра Сталлона. «Вот это правильно!» В голосе Херба прозвучало облегчение. «У тебя сейчас хватает заботы, кроме этого, психа из Миссисипи. Что ты будешь делать, если они его найдут? Подашь на него в суд за то, что он тебя преследовал?» «Скорее постараюсь убедить его, чтобы он дал ход своему иску», — сказал морт Его не покидало ощущение какого-то бесшабашного оптимизма, безосновательное, но, несомненно, реальное. Он знал, что надолго его не хватит, да теперь не мог удержать улыбки. Поэтому, продолжаю улыбаться, он утер мокрый нос рукавом пальто. Он уже позабыл, какое то приятное чувство, когда губы сами складываются в улыбку. «Как же ты собираешься это сделать? С твоей помощью! У тебя ведь стоят на полке все мои дела, да? Да, но... Так вот, ты достанешь июньский номер журнала детектива Феллери Куин за 1980 год». Я бы сделал это и сам, да вот видишь ли. Погорел. У меня его нет. Мягко сказал Херб. Нет. Морд заморгал. Этого он никак не ожидал. Почему? Да потому что в 1980 году я еще не был твоим литературным агентом. Ты принял меня на борт два года спустя. У меня есть экземпляры всех твоих вещей, которые я продавал, но этот рассказ ты пристраивал сам. Ах, черт! Морд вдруг отчетливо вспомнил, что в сборнике каждый теряет грош. Против каждого из рассказов было написано «Печатается» с разрешения автора и его литературных агентов, Джеймса и Крикмана. И лишь время сеять. Кажется, еще два или три рассказа сопровождались более короткой фразой. «Печатается» с разрешения автора. «Извини», — сказал Херб. «Конечно, помню». «Я сам посылал рассказ. Сначала я еще писал им письмо. Просто мне теперь кажется, что ты был моим агентом всю жизнь». Он коротко рассмеялся и добавил «прости». «Ничего», — сказал Херб. «Если хочешь, я позвоню в журнал детективов. У них должны быть подборки номеров за все годы». «Да?» — переспросил Морд с благодарностью. «Это было бы просто великолепно. Я сделаю это прямо сейчас. Только...» Херб запнулся. «Что только...» — Обещай, что когда у тебя в руках будет экземпляр журнала, ты не будешь пытаться разобраться с этим типом в одиночку. — Обещаю. — сразу же согласился морт Он снова покривил душой, но, черт возьми! Он ведь попросил Грега быть рядом, и Грег сказал, что готов, и значит, он не будет действовать в одиночку. Да, и в конце концов, Херб Крикмор был его литературным агентом, а не поавший и какое ему дело как морт решает свои личные проблемы хорошо сказал херб я этим займусь позвони мне из дыри морт может быть там все не так плохо как кажется хотел бы я верить но не веришь боюсь что нет ну ладно херб вздохнул затем добавил неуверенно это нормально если я попрошу тебя передать привет эми нормально я передам хорошо «Ну уж ты иди, а то даже мне слышно, как там свистит ветер. У тебя ухо к трубке примерзнет. Иду. Спасибо еще раз, Херб». Он повесил трубку и с минуту задумчиво глядел на телефон. Он забыл, что Бьюик надо заправить. Это было не очень важно. Однако он также забыл, что Херб Крикмар был его литературным агентом только с 1982 года. Это было уже серьезнее. Слишком много всего обрушилось на него в последнее время. Интересно, а что он забыл еще? Внутри, в самой глубине его существа, вдруг раздался отчетливый внутренний голос. А как насчет кражи рассказа? Может быть, об этом ты забыл в первую очередь? Он хрипло засмеялся и поспешил к машине.